Дыру на юбке я кое-как прикрыла сумкой. Дыру в самолюбии заткнуть куда сложнее. Фактически проиграть дело при том с треском юбки. Позорище. Впрочем, сдаваться я не собиралась. Нельзя выиграть все дела. Но можно сделать для этого все возможное. В рамках закона и немного «за». «Азиза», — сказала я проникновенно, когда мы отошли в сторонку. Вы твердо уверены в своей правоте. Поймите, как ваш адвокат, я буду поддерживать любую вашу позицию. Однако настоятельно советую подумать». «Клянусь», — Азиза прижала руку к груди. «Я все делала, как там написано. Честное слово, я ничего не нарушала». Я вздохнула и пообещала спокойно. «Мы будем бороться. Скажите, а что-то еще в вашей жизни менялось? Место жительства, питание». «Сомнительно, но, быть может, мы не там ищем?» Она лишь головой помотала. Я снова вздохнула и уточнила. «Скажите, а вы не пробовали выбросить артефакт?» «Пробовала», — созналась она и потупилась. Зашвырнула в кусты рядом с офисом. Но потом мне стало так плохо, и всю ночь снились кошмары. Утром я пришла на работу пораньше, начала искать, и... Игорь заметил меня в кустах, спросил, что случилось, «Я соврала, что потеряла браслет, а он начал мне помогать. И теперь мы встречаемся». «Поздравляю», — улыбнулась я. «Спасибо», — Арчанка вдруг шмыгнула носом. «Знаете, Игорю не нравится, что я так сильно похудела. Он начал готовить мне всякую полезную еду. Признался, что я всегда ему нравилась, даже когда была толстушкой, и к врачу предложил записать». «Заботливый», — мягко заметила я. «Вам повезло». «Кстати, у вас ведь браслет с собой? Не одолжить мне его на несколько дней?» «Зачем?» — растерялась Арчанка. «Это нехорошая вещь. То есть мне не жалко, но не надо». «Она что же, решила, что я собираюсь его носить?» «Мне по делу», — ответила я сухо. «Хочу кое-кому его показать». Кажется, Азиза не поверила. Спорить не стала, и то хлеб. Домой я вернулась в задумчивости. Так и сяк крутила факты в голове, но картинка не сходилась. Открыла дверь своим ключом, крикнула «Я дома!» и мышкой проскользнула в спальню. А то увидит надлопнувший шов. Он ничего не скажет, конечно, зато так посмотрит. Ума не приложу, как шов мог разойтись. Утром юбка действительно показалась тесноватой, но ведь не настолько... Я надевала этот костюм не так давно, как раз перед праздниками. Не могла же я за неделю-другую прибавить в весе сразу на десяток килограмм. К тому же остальные вещи сидят нормально. Я стащила юбку и задумалась. Отдать в ателье или сразу выкинуть? Погодите-ка. Торопливые стежки больше походили на намётку, чем на машинную строчку. Понятно, почему шов при резком движении лопнул. А под ним обнаружился второй. «Нормальный». На мгновение я зажмурилась. «Ну, Нат». План созрел моментально, и даже совесть меня не мучила, слишком я была зла. Переложила браслет из сумочки в карман домашних штанов и отправилась на кухню, где домовой колдовал над ужином. Судя по запаху, он варил цветную капусту. «Добрый вечер, Нат», — я улыбнулась так, что домовой поежился. «Что это у тебя настроение такое хорошее?» — прищурился он. «Небось, опять в буфете гадость какую съела?» «Что ты?» — я улыбнулась еще шире. «Знаешь, я тут подумала... Ты был прав». Домовой широко распахнул глаза, попятился даже. Моя неожиданная капитуляция его, прямо скажем, обескуражила. «Чего-чего?» — переспросил он недоверчиво. «Прав», — закивала я. «Буду худеть». Вот даже браслетик у клиентки одолжила». И вытащила из кармана пресловутый артефакт. На вид ничего особенного. Грубоватая бронзовая полоска, испещренная непонятными знаками. Привычные руны они напоминали лишь отдаленно. Ничего удивительного, что местные умельцы не разобрались. «Э-э-э», — сконфузился домовой и в затылке почесал. «Ты же говорила, что это, ну, вредно». Я пожала плечами. Не ты ли меня в этом разубеждал? К тому же господин Стрекозин представил заключение, что его артефакт безопасен. Над подумал, вытер руки полотенцем и сказал решительно. Все одно. Ты же мать. Ты про ребенка думать должна. Мало ли чего. Лучше уж по старинке. Диета там, упражнения». «Ладно», — вздохнула я. «Диета так диета. По-моему, она нам всем не повредит». «И мне, и тебе, и Артему. Что там у нас на ужин?» У домового уморительно отпала челюсть. Он-то наверняка по ночам любимые сливки трескал. «Мне?» — просипел он, откашлялся, подбочинился и возмутился. «Да я в самом соку!» Я покачала головой. «Над, у тебя вон пусто торчит, и второй подбородок!» Домовой втянул живот. «Ну, как втянул? Попытался!» Живот, несмотря на его старания, выпирал над поясом. «И где у меня лишний вес?» — возмутился Над, оставив тщетные попытки. «Это для солидности». Я закивала. «Ну да, ну да, хорошего домового должно быть много. Да ты не переживай, мы тебя и такого любим». Над выпучил глаза, отвернулся, спросил мрачно. «Пельмени будешь в морозилке есть?» В животе громко заурчала. После сытного ужина я повеселела. Ситуация уже не казалась такой беспросветной, а дело запутанным. У меня было два способа получить информацию. Первый — позвонить Шемету, второй — порыться в своем архиве. Надо ли говорить, что первый вариант я оставила на самый-самый крайний случай? Номер телефона «Мист Иссы» Я отыскала не без труда, все таки несколько лет прошло. Думаю, она не откажется помочь. То дело я выиграла, хоть и не без вмешательства дракона, так что вполне могла рассчитывать на лояльность бывшей клиентки. А кого спрашивать о хельских артефактах, если не хель?» Увы, едва в трубке после гудка щелкнула, и приятный женский голос механически произнес: «К сожалению, абонент находится вне зоны действия сети», «Попробуйте перезвонить позже». Совету я вняла, но ни через час, ни через два абонент на связи не появился. Очевидно, или мист Исса уехала, или сменила номер. Я в задумчивости потерла лоб. «Что же, пойдем другим путем». На этот раз ответили быстро. «Да», — рявкнула Вера. Я отодвинула трубку от уха, кашлянула и уточнила осторожно. «Ты кусаешься или можно говорить?» «А, это ты?» — несколько остыла подруга, и я растерялась окончательно. «Можно в попыхах не глянуть, кто звонит, но чтобы такого маху дала опытная Вельва? «С тобой все нормально?» Вера немного попыхтела, вздохнула и призналась. «А, Котов взбесил. Ты что хотела-то? Заглянуть на чашку чаю можно?» «Нужно», — согласилась она мрачно. «Тортик прихвати». «Само собой», — заверила я. «Через час буду». «Эм», — сказала я, когда Вера открыла мне дверь со скалкой наперевес. Все настолько плохо?» «Со скалкой обычно встречают неверных мужей». «Неужели Котов загулял?» «А ведь казалось, что наконец обрел свою единственную, ради которой не жаль поступиться сонмам кошечек». «А?» — задачилась она, — Издула с лица рыжую прядь. А, нет, я просто печенье затеяла. К тортику все еще хуже, чем мне представлялось. Впрочем, есть и плюсы. Хоть кто-то не на диете, сказала я с чувством. Вера помрачнела. И ты? Что? опешила я и пожаловалась, меня домовой похудением допек, а меня котов, хмуро сообщила она и взмахнула скалкой. гад резюмировала я И продемонстрировала бутылку вина. Нечаем же горе запивать. Представляешь, жаловалась Вера, когда мы слопали по куску торта и ополовинили бутылку. Он мне абонемент подарил, в бассейн. Ну, знаешь, тут неподалеку обитель Ньорда открылась. Мол, чтобы ты, дорогая, стала краше прежнего, но не сволочь. Сволочь, согласилась я осторожно. И как это Котов опростоволосился! Он ведь славился умением каждой шепнуть на ушко именно то, что она хотела услышать. Или дело как раз в том, что Вера не была для него каждой? «Знаешь, что самое поганое, вздохнула подруга и щеку рукой подперла. «Нет», — сказала я честно. «Что?» Вера махнула рукой, отчего многочисленные браслеты на ее запястье зазвенели. «Что я раздумываю, как ему это все объяснить, а не прикидываю, по какому адресу переслать его вещи?» Я поразмыслила и резюмировала с усмешкой. «Поздравляю, у вас все по-взрослому». «Да ну тебя!» — нахмурилась она. «Может, он вообще меня разлюбил, раз его моя фигура не устраивает?» Я вздохнула. Мне в этом смысле было проще. Всегда можно прийти к подруге-гадалке и попросить бросить руны. А что делать ей самой? Себе не очень-то погадаешь. Это не запрещено, конечно, но... Для гадания следует сохранять беспристрастность. А как это сделать, когда внутри все дрожит и сжимается? То-то же. «Не думаю», — сказала я осторожно. «Но ты можешь проверить». Она даже чуть подалась вперед. «Как?» — я хмыкнула. «Пойти в бассейн? В обители ведь и тренажерные залы, и сауна, и еще много чего интересного. Я рекламу видела». Вера выгнула бровь. «То есть признать его правоту?» Я усмехнулась. «То есть выгулять новый купальник, сходить на массаж, посмотреть на подтянутых <кхм> самцов и описать котову в красках». Она вытращила глаза и расхохоталась. «Наливай!» — проговорила она сквозь смех. «За это нужно выпить». Когда с вином было покончено, Вера все таки спросила. «Ты уверена, что это сработает?» «Ну...» — протянула я, подумала и призналась честно. «Если он тебя любит, то поймет, в чем был неправ, и извиниться. Если же нет, то пойдет доказывать себе, что он еще тоже ого-го». «С другими...» — криво усмехнулась Вера и тряхнула головой. «Ладно, я это обдумаю. А у тебя что стряслось? По работе я правильно понимаю». «Когда это она понимала неправильно?» «По работе», — согласно вздохнула я. «Взгляни-ка, что скажешь». Вера подставила ладонь, принимая браслет, и вгляделась в весь символов. «Откуда это у тебя?» — спросила она наконец и разжала пальцы, позволяя артефакту упасть на диван. Брезгливо отряхнула руки. «Это не моё», — заверила я, отвечая на молчаливый вопрос. «Клиентки». Подруга чуть слышно выдохнула, расслабила плечи и спросила — «Клиентка твоя жива?» От неожиданности я поперхнулась. «Вполне», — сказала осторожно. «А что?» «А то», — передразнила Вера, «что эта штука need...» «Need — нид». «Нид?» — опешила я и головой помотала. «Погоди, это никак не может быть проклятие. Это артефакт для похудения». Подруга криво усмехнулась. «Видимо, похудение — это побочный эффект. Когда тебя жрут изнутри, сложно не похудеть». У меня голова кругом пошла. Я подняла руку и попросила. «Погоди, добыть такого не может. У него ведь куча довольных клиенток, все живы-здоровы. И заключение эксперта, что артефакт относительно безопасен, только ограничивает аппетит. Я дам тебе почитать, если хочешь». Не мог эксперт так беспардонно врать. «Ну да», — кивнула Вера и ткнула пальцем в загогулину на браслете. «Вот этот символ как раз ограничивает аппетит». Злых духов, заключенных в артефакте. Чтобы не слопали бедного владельца в один присест, а откусывали понемножку. «И человек из-за этого терял в весе», закончила я, наконец прозрев. Слабость и вялость списывал, само собой, на похудание. Понятно теперь, почему браслет нельзя было носить постоянно. Где были мои мозги? Мне ли не знать, как важны формулировки? «Именно», — Вера отсолютовала мне вилкой, — и принялась доедать второй или третий кусок торта. Хотя у нее стресс, ей можно. И добавила с набитым ртом. Это вроде медленного яда. Хель раньше такие врагам подсовывали. Но если носить понемножку, да с ограничивающими знаками, это должно быть почти безопасно. Мда, когда-то дамы принимали небольшие дозы яда, чтобы добиться стройности и интересной бледности. Если вдуматься, то чем артефакт хуже? Я вздохнула, подумала и тоже взяла порцию торта. «Тогда почему моя клиентка продолжает худеть, если давно не носит эту пакость?» «Хороший вопрос», — сказала Вера, проживав. «Так быть не должно. Слушай, а мне ее показать можешь? Не пакость клиентку?» «Могу», — вздохнула я и поднялась. «Я позвоню, а ты пока свари кофе, что ли?» Азиза была бледна. Под прекрасными темными глазами залегли синяки, и без того худое лицо осунулось. «Вам плохо?» — встревожилась я. «Вызвать врача?» «Нет, нет», — слабо запротестовала она. все хорошо. Я... я в порядке». И покачнулась. Мы с Верой подхватили ее с двух сторон, усадили на диван. «Ешь!» — скомандовала гадалка и сунула в руки Азизы тарелку с тортом, и чашку крепчайшего кофе». Арчанка несмело ковырнула торт, кажется, пребывая в некоторой прострации. Так бывает, когда человек с трудом осознает, где он и что с ним, балансирует на грани обморока. Вера разглядывала Азизу, склонив голову на бок. На лице у нее застыло странное выражение. Арчанка съела торт и выпила кофе до капли. «Спасибо», — пробормотала она сконфуженно, — Я сама не знаю, что со мной. То-то и оно, Вера осуждающе покачала головой, что не знаешь. Ты что, не ученая совсем? Азиза часто заморгала. Почему же? Я закончила школу и университет? Вера лишь глаза закатила. Я не о том. Тебя что вообще не учили? Даже азам? Погоди, подняла руку я, видя, что клиентка недоуменно хлопает глазами. «Хочешь сказать, Азиза — гадалка?» «Шаманка», — поправила Вера хмура «У таких энергии много, и она, как бы это сказать, насыщенная, вкусная». Я даже поюжилась, не считала себя особенно впечатлительной, но эта «вкусная» звучала жутко. «Из-за этого...» — Вера кивнула, хотя я не договорила. «Канал сильный, вот и присосались пьявки». «Но...» — встрепенулась Азиза и пальцы сцепила. «Этого не может быть. Женщины не бывают шаманами, только мужчины. Мы лишь передаем дар детям и...» «Кто сказал?» — перебила Вера жёстко и усмехнулась. «Мужчины?» Азиза широко раскрыла глаза. «Мда...» «И что будем делать?» — поинтересовалась я, когда страсти несколько улеглись. «Разумеется, я могу попросить суд об экспертизе». Зная правильные ответы, вопросы задать несложно. Вот только придется выложить немалую сумму. «Я заплачу, сколько нужно», — пообещала Азиза с готовностью. Щеки у нее раскраснелись от коньяка и волнения. Я вздохнула. Проблема в другом. Следующее заседание через три недели. еще месяц-два на экспертизу, потом снова слушание. Даже если никаких накладок не случится — «Весь процесс займет месяца три. И это в лучшем случае». «Не хочется тебя пугать», — вздохнула Вера, «но девочка столько не протянет». «Это я и сама понимала. Азиза уже сейчас больше похожа на тень. Но что делать?» «Можешь что-то предложить?» — осведомилась я. «Амулет?» Подруга задумчиво потерла лоб. «Амулеты...» «Я знаю парочку подходящих, но владельцы их...» Она указала пальцем на потолок. «Ну да, логично. Власти имущие вынуждены защищаться от множества нападений, в том числе магических. Только вряд ли кто-нибудь из них согласится одолжить столь редкую и дорогую вещицу». «Ну, не знаю. Какие-нибудь упражнения, защита...» Вера криво улыбнулась. «Ага, бой с призраками. Забудь, такое только в кино бывает. А защиту новичок не поставит». Хоть на изнанку вывернись. Интересно, я понимала, что отвлеклась, но не могла сдержать любопытство. А как сами орки с этим справляются? Раз девочек не учат. Нас дома держат, вставила Азиза. Одной даже на улицу выйти нельзя. И лицо показывать, кивнула Вера, и не заговаривать с посторонними. Как ни странно, это неплохой способ избежать всякого рода магических контактов. Хотя большинство орчанок это ничем не грозит. Насколько я знаю, только у одной из сотни сильный дар, а уж настолько сильная. Короче, большая редкость. Азиза польщенной не выглядела. Хорошо быть с драгоценностью, но плохо, когда тебя хранят в шкатулке. То есть нужно нанять шамана для охраны, ухватилась я за идею. Конечно, сложно, и не всякий шаман на такое согласится. Но что еще остается? Вера вдруг улыбнулась. «У меня есть идея получше». «Видишь ли, от амулета к создателю тянется связь, и если суметь ее оборвать, то призраки вырвутся и оставят в покое Азизу само собой». «Погоди», — нахмурилась я, — «они дел не натворят?» «Не хватало нам только соучастия в магическом преступлении». «Какое там?» — отмахнулась Вера. «Их ведь здесь держит только воля мага. Стоит открыть клетку и фьють». Улетят обратно в загробный мир. Только браслет при этом, сама понимаешь, поломается. «Ничего», — отмахнулась я. «Я могу вызвать тебя как специалиста. Подтвердишь». «Договорились», — хмыкнула она и посмотрела на Азизу. «Кстати, на ауре такие повреждения надолго остаются. Если знать, куда смотреть, то разглядеть нетрудно». «Прекрасно», — кивнула я. «В смысле, у остальных довольных клиенток. Они ведь тоже наверняка остались». «Хотела бы я знать, господин Стрекозин, в курсе, какую пакость продает. «Вот и спроси», — посоветовала Вера и обратилась к Азизе. «Только обряд тебе самой придется проводить». «Я же не умею», — напомнила Арчанка со смесью надежды и тревоги. Вера отмахнулась. «Тут главное желание, ну и сила, конечно. Знаешь, как говорят, сила есть, ума не надо». «Постой», — я кое-что сообразила а Хель узнает, что их артефакт разрушен. «Само собой», — пожила плечами она, — «отдачи приложит. А что?» «Ну...» — протянула я мысленно, потирая руки. «Есть у меня одна идейка». Ко второму заседанию по делу Азизы я не готовилась. Зачем тратить время на пустяки? Но бумаги все таки прихватило. Вдруг что-то пойдет не так. «Впрочем, особых опасений я на этот счет не питала. Не тот случай». У кабинета уже ждала Азиза, которую трогательно держал за руку молодой блондин. У него были серьезные глаза и решительный подбородок. «Доброе утро, госпожа!» — неуверенно поприветствовала меня клиентка. Она как будто сомневалась, доброе ли, утро ли. Впрочем, с нашей последней встречи Арчанка заметно окрепла и похорошела, Округлились впалые щеки, на них заиграл румянец, в движениях появилась плавность. Из болезненно хрупкой девицы в сильную и пышущую здоровьем неплохой результат. «Доброе», — улыбнулась я и покосилась на важного ответчика, окружённого стайкой очень стройных женщин. «Притащил таки свидетельниц? Пусть пеняет на себя». Господин Стрекозин поймал мой взгляд и задрал нос. Мол, победа у него почти в кармане, выкуси. Но это мы еще посмотрим». Судья Мышкина на этот раз на людей и прочих не бросалась, однако была мрачна и крайне недовольна жизнью. Очевидно, лишние килограммы без боя не сдавались. Хотя откуда в чедушной Мышкиной взялось хотя бы 300 грамм жира? «Продолжается слушание дела, она зашуршала листами, — по иску Азизы Номрит к Виталию Стрекозину о причинении вреда здоровью. «Представитель ИСЦА, вы уточнили исковые требования?» Сказано это было весьма недовольно, и тут я ее понимала. Не обнаружив в материалах дело уточненного иска, судья обоснованно решила, что я предъявлю его прямо сейчас. А по закону в таком случае дается время ответчику для ознакомления. Следовательно, дело придется опять перенести. Тянуть же резину Мышкиной не хотелось. «Нет, ваша честь», — созналась я, вставая. Судья невольно посмотрела на мою юбку, но в этот раз конфуза не получилась. Над получил на орехи и притих, так что моя одежда оставалась в порядке. Мы просим оставить иск без рассмотрения. «Что?» — недоверчиво уставилась на меня Мышкина. В голове у нее явно не укладывалось, что я отступлю без боя, и не зря. Вы были правы, развела руками я. Дело оказалось неподлежащим рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку речь о проклятии. И насчет подсудности есть у меня некоторые сомнения. Словно нарочно подгадав, хотя почему словно, слышимость тут неплохая. В дверь гулко забарабанили. Звук был такой, будто лупили ногой. Не дожидаясь ответа, в зал заглянула высокая и статная хель. «Можно!» — прогудела она. «Здание суда старой постройки, поэтому трёхметровой хель почти не приходилось пригибаться». «Эмм...» — сказала судья глубокомысленно и нахмурила брови. «Что вы тут делаете?» Не отвечая, хель шагнула внутрь. Следом косолапов ввалились еще две. В ярко-зелёных шубах, и это по майской тажаре, Они неуловимо напоминали анекдот про «дорогой, вынеси елку. Впрочем, топоры в руках намекали, что эти елки, сами кого хочешь вынесут. «Небо над головой», — пожела Хель серьезно и чуть склонила голову. Мое имя Науз Исса, я мать поселка. Судья Мышкина откашлялась. «Чем э, обязаны чести видеть уважаемую мать?» — сказала она с натугой. «Кажется, мать — это вроде наших губернаторов?» «Признаюсь, не слишком я разбираюсь в обычаях Хель. Впрочем, мне и не нужно. Как говорят юристы, понадобится вызову эксперта». «И это не лень. Гражданский кодекс требует выяснять мнение специалиста во всех случаях, требующих специальных знаний. Доходит до смешного, когда судья отказывается принимать справку о стоимости недвижимости — мотивируя это тем, что в справке речь о стоимости целого дома, а истец претендует лишь наполовину. Разделить на два, даже воспользовавшись калькулятором, судья не может. Вопрос, понимаете ли, требует специальных знаний, аж целого курса математики за четвертый класс средней школы. Впрочем, я отвлеклась, но потеряла немногое. Науза Исса успела лишь предъявить судье свои верительные грамоты. Мышкину пергаментные свитки явно впечатлили. Она откашлялась и похлопала по столу, призывая к тишине. «Ну хорошо, и что вы хотите?» «Забрать этого!» — Хель указала топором нажжавшегося господина Стрекозина. «Преступника!» «Не имеете права!» — пискнул ответчик. Но мать так цикнула на него зубом, что господин Стрекозин втянул голову в плечи и попытался слиться с интерьером. В коридоре ахнули, дверь Хеля закрыть не соизволили, так что оттуда с любопытством глазели свидетели. Судья вновь откашлялась. «И в чем же его обвиняют?» Науза Исса насупилась. Хель немногословны, и ей явно не хотелось тратить время и силы на объяснение. «Позвольте мне», — поднялась я с места. «Господин Стрекозин некогда работал за зоотехником неподалеку от поселка Хель». Так вышло, что он спас раненого ездового медведя одной из них, Рауд Иссы. Взамен он потребовал кхм, некие амулеты, которые впоследствии привозил в Мидгард под видом товаров народного промысла и продавал как средство для похудения. Увы, в действительности это была... «Тюрьма для духов, да», — подхватила Науз Исса мрачно, которая жрали жертву». «А она из-за этого худела», — развела руками я. Насколько мне известно, это разновидность Нида». Мать веско кивнула. Судья поежилась, В коридоре загомонили на разные голоса. Кто-то, кажется, хлопнулся в обморок. Кого-то тошнило. «И не мудрено. Очень неприятно представлять, что тебя медленно и со вкусом ели. А ты за это платила, еще и радовалась. Мда...» <с> <gráfica> Судья громко прочистила горло. «Что же, вы правы, адвокат Орлова. «Дело явно не гражданское. Но есть ли у вас уважаемое право на арест, господина Стрекозина? Нид ведь ещё требуется доказать». «Юрист — это диагноз. Казалось бы, какое ей дело до этого ловкача? Сам виноват. И все таки зудела, не давала покоя пресловутое соблюдение законности. Хуже комара, честное слово». «Ого!» — буркнула Хель, и на стол перед судьей плюхнулась еще кипа документов на этот раз мидгардских». Судья Мышкина немедленно зашелестела страницами. «Придраться ей было не к чему. Я ведь не зря ем свой хлеб». Когда озадаченная Хель отыскали Азизу, она сразу отправила их ко мне. Найти общий язык труда не составила. И дальше мы действовали сообща. «Задержать и предать господина Виталия Стрекозина властям народа Хели в лице матери Науз-Иссы «За незаконную заготовку неупокоенных духов в местах их компактного погребения с целью получения выгоды», — зачитывала судья со всевозрастающим недоумением, «а также за наложение проклятия и за владение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием». «Хм...» — я улыбнулась растерянной судья. «Именно так, Ваша честь. Так что наши уважаемые гости имеют полное право немедленно арестовать...» Договорить я не успела. Господин Стрекозин, наконец, отмер, вскочил, с визгом бросился прочь прямо в заботливые руки своих конвоиров. Высоченная хель легко его скрутили и поволокли прочь. — Я требую суда! — вопил ответчик из коридора. — Адвоката! Я... — вопли стихли. — Что с ним будет? — поинтересовалась судья, проводив их ошалелым взглядом. — Казнь! — коротко бросила науз Исса. Приговор вынесен». «У Хель упрощенное судопроизводство», — объяснила я Кашлянов. «Без прокуроров, адвокатов, ходатайств и прочего. Просто собираются матери разных поселков, совещаются и выносят вердикт». «Да-да, за эти недели я немало почерпнула из права соседней страны». Мышкина вытращила глаза и пробормотала завистливо. «А так можно было?» «Спасибо вам!» — в глазах Азизы стояли слезы. «Если бы не вы...» «Рада, что дело решилось в нашу пользу», — хмыкнула я. «Только вам следует прислушаться к совету Веры и найти себе наставника. Мало ли что?» «Я прослежу», — пообещал молчаливый блондин и обнял порозовевшую Азизу за плечи. «Удачи», — пожелала я искренне, и сбежала по ступенькам, весело размахивая портфелем, будто первоклассница на перемене. Орчанка с кавалером спускались рука об руку, перешептываясь о чём-то с видом влюбленных подростков. Я хмыкнула, завернула за угол и чуть не споткнулась, увидев четверку весьма характерного вида. Гости из жаркой южной страны гортанно переговаривались и поглядывали на суд, как будто чего-то ждали. А чего, точнее, кого могли поджидать орки? Самый очевидный ответ — кого-нибудь из своих. Вот только я не видела в коридоре их соплеменников. Кроме Азизы». Орг постарше, который молча стоял в двух шагах от молодняка, пошевелился. В ухе блеснула длинная серьга, по шее заструилась связь татуировки, а вплетённые в косы колокольчики мелодично зазвенели. «Шаман!» Я замедлила шаг, лихорадочно соображая. Вернуться и предупредить Азизу не успела. Из-за угла вывернула беззаботная парочка. Игорь придерживал Азизу под локоть и что-то серьёзно ей рассказывал. Девчонка млела, пока не налетела с разгона на гортанное. «Эй, красавица! Нехорошо так делать!» Орки слаженно окружили парочку, как волки несчастных овечек. Игорь побледнел, но мужественно попытался задвинуть Азизу себе за спину. Отчаянный парень. Один против троих – Шаман явно вмешиваться напрямую не собирался. Безоружный? Шансов у него, прямо скажем, немного. Разве что кто-нибудь, я, например, вызовет полицию. Но это когда еще будет? К тому же полиция, увы и ах, старается не вмешиваться в разборки иных раз «Что вам нужно?» — спросила Азиза звенящим голосом. «Кто вы такие?» «Мы твоя родня, красавица!» — ухмыльнулся один из орков, показав заостренные клыки. «И ты пойдешь с нами», — заявил второй, хватая ее за локоть. «Руки убери», — рыкнул Игорь, напрягшись. «А иначе что?» — рассмеялся ему в лицо первый. «Да не боись, девочка не пострадает. Мы просто заберем ее домой». «Домой?» — выкрикнула Азиза, вырываясь. Лицо у нее пылало. «Где вы были, когда я осталась сиротой? Когда меня забрали в детдом?» «Это дело прошлое» спокойно пожал плечами третий. «Красавица, не спорь. Мы не хотим тебе зла. Ты просто должна выйти замуж. Разве не об этом мечтают все девушки?» «Сильный дар», — проронил шаман, глядя сквозь нее. «Твоя кровь пробудилась, когда ты проводила обряд. Я почуял». Мысленно я сплюнула. Могла бы сообразить, что орки Азизу почуют. И вера не подсказала хотя с неё бы сталось и промолчать, если это зачем-то нужно. Скажем, окончательно развязать этот узел. Но какой ценой? «Азиза выйдет замуж за меня», — спокойно сказал Игорь и обнял ее за плечи. «Мы уже обручены». Неужели орки поволокут ее силой? Едва ли. Скорее запугают, чтобы пошла сама. «Красавица!» — осклабился первый орк. «Ты ведь не хочешь, чтобы с твоим мужчиной что-нибудь случилось?» и подмигнул резко побледневшая Азизе. «Но хватит. Как-никак защищать клиентов — это моя работа. В крайнем случае я начну бить портфелем, а он тяжеленный, и орать. Вряд ли орки посмеют меня тронуть». «Уважаемая», — громко сказала я и помахала телефоном, «учтите, что я уже вызвала полицию». Азиза схватилась за горло и уставилась на меня во все глаза. «Ты кто такая?» — насупился один из орков, сверля меня взглядом. «Иди отсюда, по-добру, по-здорову!» — зловеще посоветовал второй. «Боюсь, боюсь. Уголовный кодекс, правда, остался в офисе, но гражданский и гражданско-процессуальный купе думаю, сработают не хуже». «Неправильный ответ», — покачала головой я. «Мне еще не доводилось выступать в качестве свидетеля. Это будет новый интересный опыт». Кстати, полиция наверняка заинтересуется, все ли у вас в порядке с документами? Порки заволновались. Кажется, не все. Что тебе нужно, женщина? Подал голос шаман и посмотрел мне прямо в лицо. Пфе, вера, когда впадает в транс и пострашнее глазами зыркает. Оставьте их в покое, сказала я раздельно. Брак это добровольный союз мужчины и женщины. Цитатой из семейного кодекса шаман не проникся, покачал головой. «Такая сильная кровь не должна пропасть даром. Эта девушка родит сильных детей». «Или зарежет мужа», — парировала я и голову склонила к плечу. «Я, знаете ли, неплохо знаю статистику семейного насилия». «Смелая», — заключил шаман, кажется удивленно. Я только хмыкнула. «Не то чтобы я совсем не боялась», «Страх — это нормально, но наглеть перед окнами суда орки не станут». Шаман долгую минуту смотрел мне в глаза, перевел взгляд на Азизу, покачал головой. Бросил что-то резкое на своем языке и зашагал прочь. За ним, неуверенно переглядываясь, потянулись остальные. Уф, я выдохнула, дождалась, пока они скроются с глаз, и обессиленно прислонилась к стене. Положим, защищать клиента — моя прямая обязанность, но не в буквальном же смысле. Телефон зазвонил, когда я заканчивала печатать срочное ходатайство. «Привет», — тихо сказала я в трубку и покосилась на мужа, который посапывал в кресле, делая вид, что читает. «Он уже не спит», — заявила Вера. «Любуется тобой. Привет». Я кашлянула. Артем перестал притворяться, отложил бесполезную уже книжку и улыбнулся мне. «Любуется, значит». «Ты что-то хотела?» — уточнила я. Вера хмыкнула. «Просто сказать, что сделала, как мы договорились. Сходила в бассейн, расписала потом Котову в красках. А он?» — невольно заинтересовалась я и повела плечами. «Что ты будешь делать? Опять спина болит». «А он?» — фыркнула подруга. «Заявил, что в следующий раз мы пойдем туда вместе». «Представляешь?» Я представила и сказала искренне. «Поздравляю!» «Спасибо! Кстати, вы с нами не хотите?» «Ладно, потом перезвоню, сейчас Котов из душа вернется, И сбросила звонок. «Помирились, значит?» Я опустила телефон и прикрыла глаза, когда неслышно подошедший Артём принялся разминать мне шею. Тем, окликнула я, позволив себе лишь минутку иначе кто будет за меня работу доделывать? А скажи только честно». «Ань», — засмеялся он, — «такое начало меня пугает». «Меня тоже, и все таки я хочу выяснить». Я глубоко вдохнула и спросила на выдохе. «Ты не думаешь, что мне надо худеть и что-то сделать с растяжками? Тебе не противно? Я все таки женщина, женщина, которая хочет быть любимой и желанной». Пауза, а потом Артем развернул меня лицом к себе, сгреб в охапку вместе со всеми моими сомнениями и потаенными страхами. Ань, сказал он, глядя мне прямо в глаза, ты считаешь меня сволочью или идиотом? Я заморгала и сказала очень умно, Э. э Муж вздохнул. Меж темных бровей залегла сердитая морщинка. «Скажи, когда я постарею, растолстею и обзаведусь больной спиной, ты меня бросишь? Или тебе противно, когда я хожу с соплями и чихаю?» Я помотала головой. «Что за чушь?» «Тогда почему ты подозреваешь в таком меня? Любимая, ты рожала нашего ребенка и всерьёз думаешь, что я буду тебя попрекать за лишние килограммы, которые ты при этом набрала?» «И что тут можно сказать? Только. Тем, я тебя люблю. Очень-очень». «И я тебя», — улыбнулся он и поцеловал меня в уголок губ. «Очень-очень».